Поворотный момент. Двадцать в т о р о октября тысяча девятьсот девяносто третьего года, пятница. Генри тридцать. Генри, я прогуливаюсь по Линден-стрит, Саут-Хейвене, уже около часа, пока Клэр с м а м о й сидят у флориста. Свадьба завтра, но как ужениха у меня и обязанностей это никаких нет. В с п и с к е моих обязанностей, главный пункт прийти. Клэр постоянно бегает по примеркам, консультациям, подгонкам. Когда я ее вижу, она выглядит довольно грустной. Сегодня ясный холодный день, я просто шатаюсь. Жалко, что в с а у т х а й в е не нет приличного книжного. Даже у библиотеки здесь в основном Барбара Картленд и Джон г р и ш е м У меня с собой Клейст пингвиновского издания, но настроения нету. Прохожу мимо магазина антиквариата, б у л о ч н ы й банка, еще одного антикварного. О парикмахерской заглядываю витрину. Там какого-то с т а р и ч к а о б р е е т проворный маленький лысеющий п р и х м а х е р Я сразу понимаю, что нужно сделать. Маленькие колокольчики звенят на д в е р ю когда я захожу внутрь. Пахнет мылом, паром, шампунем и стареющей плотью. Все покрашено в бледно-зеленый. Кресло старое с хромированным орнаментом. Вдоль деревянных полок стоят изысканные бутылочки, подносы с ножницами, расческами и бритвами. Атмосфера почти больничная. Это очень в стиле Нормана. Року э л л а п а р и к м а х е р смотрит на меня, старичка. Я киваю, он указывает на ряд пустых кресел с прямыми спинками, рядом с которыми с одной стороны на тумбочке аккуратно сложены журналы. По радио передают сенатору. Я сажусь и пролистываю Ридерс Дайджест. п а р и к м а х е р стирает следы пены с подбородка старика и наносит лосьон после бритья. Старик осторожно встает с кресла и расплачивается. Парикмахер помогает ему надеть пальто и вручает трость. Увидимся, д ж о р д ж говорит старик, переступая порог. Пока, Эд, отвечает парикмахер, поворачивается ко мне и спрашивает: Как будем встречаться? Я прыгаю в кресло, он подходит ко мне очень быстро и разворачивает меня лицом к зеркалу. Я бросаю последний долгий взгляд на свои волосы, показываю ему большим и указательным пальцами расстояние примерно в дюйм. Режьте все. Он одобрительно кивает и завязывает мне на шее целлофановую накидку. с к о р е его ножницы звенят у меня над головой, и волосы падают на пол. Когда все закончено, он отряхивает меня и снимает накидку. Валя, я обернулся с собою будущим.